Глава 12. Спаситель Под снегом, что непрерывно опускался на землю зимнего неба, демонесса перед нами продолжала мягко улыбаться с лицом, не выражающим ни капли враждебности. Хаос Макена. Такое чувство, что мы с Сэей просто сходим с ума. Искаженный гибрант. Как сказал первый дракон и лют, которого мы встретили, Сэей не победил владыку демонов. Следовательно, поэтому, наверное, Хаос Макена все еще была жива. Тем не менее, видеть демона, которого мы однажды уже убили, было жутко. Окинув взглядом хмурого Сею, что наставил на неё меч, Хаосмакин облизнула губы алым языком. «О, как страшно! Может, ты лучше поладим?» Флассиков встал между Сеей и Хаосмакиной. «Герой, прошу, бери свой меч. Я же сказал, что мы, люди и демоны, живем вместе и работаем сообща. Верно, верно!» «Мы объединились, чтобы избавиться от треклятых драконов». «Ты мне говоришь, доверять демонам?» Я разделял учет Сеи, и вовсе не из-за его осторожности, а потому что происходящее казалось мне абсурдным. Целсей спрятался за спиной Сеи и кивнул. «Разумеется, вы не доверяете демонам. В самом деле наш союз кажется несколько невероятным. Хаос Макена, он у тебя с собой?» «Ага, конечно!» Хаос Макина вытащил из груди старый обрывок бумаги. Центр леска был испрещен магическим кругом и кроваво-красными буквами. «Демоны никогда не должны вредить людям. Ценой своей жизни обещаю соблюдать данные обязательства. это клятва – древнее писание». «Точно, и она очень важна Этот завет был написан одним из бывших небесных царей Владыки Демонов». «Убийством Каполом». «Капол?» «Тот монстр-гном, который притворялся хозяином лавки?» «Да?» Сэй нахмурился. Ведь именно убийство Капол призывало бога смерти, креста Натуса. Этого невероятно грозного врага удалось победить только с помощью конечной техники уничтожения Валькирии, врат Вальгала. Он правда был одним из четырёх небесных царей. «Я не собираюсь доверять такой ненадежной клятве». «Ты очень подозрительно ко всему относишься, герой. Просто выслушай меня, хорошо? Завет – магически заверенный союз. И если демон отказывается его соблюдать и убивает человека, он умрет». Конечно, я чувствовала огромную магическую силу, что переполняло старое писание, поэтому активировала оценку, чтобы во всем убедиться. И убедилась. Слова хаос Макена не обнаружилось ни капли лжи. «Если демон воспротивится клятве...» и его жизнь угаснет. Точь-в-точь как свиток призыва, данный мне величайшим богом Брахмой, что не позволял мне призвать сейю и был соткан из мощной магии и божественной силы, однако Сей даже не думал ему доверять. «Вы можете переписывать текст только, сколько пожелаете». «Нет, после создания завет нельзя изменить вновь». «Раз так, ты его можно уничтожить силой, верно?» «Мы не способны ни нарушить, ни уничтожить это Писание!» «Ладно, тогда давай его сюда!» Внимательно оглядев Завет взглядом, Сэйя натянул кожаные перчатки и схватил его двумя руками. «Хм…» Он напрягся, словно приложил к листку все свои силы. Видимо, он пытался разорвать Завет, но тонкий кусок бумаги ничуть не пострадал. «Режим берсерка, фазы 2 Тут же пробормотал Сэя. И из его тела хлынула красно-чёрная аура. Хаос Макина и Флассика ошеломлённо охнули. «Вот какова великая сила героя!» «Ужасающая мощь!» Пока они поражённо перешёптывались, Сейд целиком посвятил себя разрушению. Он делал всё возможное, чтобы хоть как-то причинить бумаге вред. Но даже его стараний не хватило, чтобы на Завете появилась хоть одна царапина. И даже так. «Максимум Анферна!» «Уничтожение. Метод первый. Дробящий разрыв!» Призывав могущественную магию огня, Сэя активировала технику уничтожения. Тем не менее, завет остался нетронутым. «Сэя, Хаус Макена сказала правду. Писание нельзя уничтожить ха и верно. И я ведь говорила, что это невозможно». Сэя уставился на радостную Хаус Макену. «Нет, ещё не всё». Уверен, с помощью небесных врат у меня получится его уничтожить. Сэйя, если призовёшь их, сильно пострадаешь. Почему ты так отчаянно хочешь от него избавиться? Я даже не сомневалась, что Сэй очень расстроился, когда не смог уничтожить завет. Фыркнув, он сдавшись, отвернулся. Что ж, в конце концов Сэй не идиот, чтобы ценой жизни расправляться с каким-то леском бумаги. Увидев нелепые действия Сэйи, Фласика слабо улыбнулся. – Герой, теперь ты на собственном опыте во всём убедился. Демоны и люди живут в мире уже давно. Когда был создан этот договор, наши мудрецы тщательно изучили каждое его слово. Даже высший демон не способен нарушить клятву. – Что бы ты там ни говорил, я не верю. – Сэя, я тебя понимаю, но у нас есть дело поважнее. Извините, Фласика. когда мы встретимся с розали Ох, да, я как раз собирался вас к ней отвести. Ся в ответ проворчал. если собрался, так торопись, Мы впустую тратим время. Что? ну ты же сам пытался уничтожить завет. А вы очень самовлюбленный герой? Да. Ладно, я отведу вас к принцессе. Следуйте за мной. Мы пошли за ним, держась подальше от Хаус Макена, что решила нас сопровождать. Они повели нас вдоль полуразрушенных домов, вокруг которых люди и демоны вместе трудились, разгребая снежные сугробы. Они действительно жили вместе. К тому же так мирно. И правда, странное зрелище. Неожиданно Хаус Макена обернулась и посмотрела на Целсея. «Я не спросила сразу, но кое-что меня интересует. Кто ты?» Просто человек-товарищ? Я бог, знаешь ли? а в самом деле. Именно. разве ты не чувствуешь, что я бог? Вот как понятно. Значит, бог. Замечательно. Ты надо мной что, издеваешься? Слушая разговор Хаос Макиной и Целсей, я прошептал Целсей. Я не чувствую от нее никаких убийственных намерений. Она кажется такой же легкомысленной, как Целсей. «Не ослабляй бдительность листа, взгляни на её статус». А? После слов Сэй я активировала ясновидение. Хаос Макина. Уровень 87. ХП – 156 749. МП – 8578. Сила атаки – 145 871. Защита – 142 180. Ловкость – 135 789. Магия – 6666. Потенциал. 845. Сопротивление. Ветер. Вода. Огонь. Земля. Особые навыки. Демонический меч. Уровень максимальный. Способности. Демоническое проклятие. Личность жестокая. Видела? Её статус намного выше, чем когда я сражался с ней в прошлом. Точно. Но почему? Мы в искажённом мире. Так же, как Святой Герой преодолел ограничения режима Берсерка. Хаос Макена могла получить силу, что не была её собственной. Тогда как она её так просто получила? Кто знает. В любом случае, чтобы не ни произошло, никто в этом мире не должен застать тебя врасплох. Да. Личность Хаос Макена оставалась жестокой. Я решила с осторожностью относиться к демонам в этом городе. А Сей обдал меня суровым взглядом. Ты действительно поняла, что я имел в виду? Я сказал, никто в этом мире. Чего? «Мы пришли...» Посреди нашего сэя разговора, Флассик указал на жутко обвалившуюся лачугу. Розали жила в таком ужасном месте. Розали была принцессой Росгарда, поэтому я думала, что как раньше она остановилась в замке. Насколько же искажен этот мир? С тех пор, как мы впервые здесь оказались, искаженный Гибрант не переставал меня удивлять. Почему-то я чувствовала, что сюрпризы еще не закончились. Мы вошли в обвалившуюся лочугу Оказавшись внутри, я с удивлением обнаружила, что она была намного больше, чем я думала. Вокруг костра сидели солдаты с покрытыми грязью лицами. Пока Фласика объяснял остальным, что мы герои богиня, какая-то женщина оглядывала меня острым взглядом одного глаза. Второй глаз левый прикрывала черная повязка. «Ты, наверное, Розали?» «Я Розали Росгард». Услышав её голос, я поняла, что не ошиблась. Он звучал твёрдо, а некогда красивые голубые волосы полностью окрасились белой. С повязкой на глазу выражение её лица выглядело подавленным. Она была будто совсем другим человеком. Однако я почувствовала облегчение, встретив знакомого человека. «Похоже, ты много пережила, Розали. Сейчас ты выглядишь такой зрелый? Как смешно. Разве мы встречаемся не впервые?» «Да, прости. Кроме того, мне тридцать лет. Разумеется, я выгляжу зрелой. В конце концов, я уже взрослая». «Тебе тридцать?» «Чего? Разве Розали не была намного моложе?» Рядом со мной Сэй пробормотал. «Скорее всего, время здесь тоже искажено. Теперь зови её старой Розали». «Что ещё за старой Розали, м?» Розали притально уставилась на Сэю. Почуяв тревожное напряжение, Флассика сказал. «Они – герои покиня Им удалось победить пламенного дракона Гидру». А Розали слегка приподняла бровь, а потом хмыкнула, словно новость её совсем не впечатлила. «Мне нужна была помощь во время бедствия, что постигло человечество давным-давно. Но не сейчас. Сейчас мне не нужны ни герои, ни богиня. Мы же чтобы помочь. Мы с победили владыку демонов кибранда. Я не понимаю, о чём ты говоришь. Видишь ли, этот гибрант – не настоящий гибрант. Если он не настоящий, то что мы здесь делаем? Я не могла ничего объяснить, и Сэй махнул рукой, чтобы я замолчала. Бесполезно, Листа. это Розали не та, что мы знаем. Она отличается. Изменился не только её возраст, но и личность и характеристики. Я заметила, что глаза сей сияли, когда он смотрел на Розали. Так что я в терапиях активировала ясновидение, чтобы увидеть, что в ней изменилось. Розали Росгард. Уровень 68. ХП – 127 542. МП – 9865. Сила атаки – 175 415. Защита – 158 644. Ловкость – 165 431. Магия – 857. Потенциал – 72. Сопротивление. Огонь, вода, лёд, тьма, яд, паралич. Особые навыки. Защита тьмы. Уровень 9 Способности. Тёмный прорыв. Личность. Осторожный наблюдатель. Сильная. Что важнее, защита тьмы? Её нынешний статус совершенно отличался от прежнего. Хаос Макина хихикнула. А когда поняла, что мы с Сей проверяли характеристики Розали с помощью ясновидения, перешла на смех. Удивлены? «Принцесса даже сильнее меня» «Почему она настолько сильная» «Что ж, думаю, потому что получила покровительство дьявола» «Покровительство дьявола» Розали перевела взгляд на Хаус Маккена, и та замолчала «Я хотела узнать об этом побольше, но похоже, в присутствии Розали Хаус Маккена больше ничего бы не сказала» «Сейчас это не имеет значения» «Прежде всего, я хочу знать, насколько искажённый гибрант отличается от оригинального», – бросил Сея, а потом спросил у Розали. «Когда вы стали сотрудничать с демонами?» «Мы присоединились к ним через три года после того, как ладыку демонов одолел король драконов, и началось его правление. С тех пор прошло уже 10 лет. Мы работаем вместе, чтобы уничтожить драконь племя». «Мир, в котором герой так и не появился...» И со временем решающей битвы сладыка демонов прошло 10 лет. Пробормотал за моей спиной удивлённый не меньше моего Целсей. После чего... Мы не трусы, чтобы просто бежать, поджав хвосты. Город развернул мобильный магический круг, в котором мы можем убивать столько драконов, сколько захотим. Но это лишь слова. Реальность сильно отличается. Ущерб, что мы понесли, огромен. При упоминании болезненного прошлого, Розали стиснула зубы. «Власть короля дракона невообразима. Меч короля драконов сверг даже невероятно могущественного бога смерти по имени Крест Танатус, призванного бывшим слугой владыки демонов Капулом». «Ты только что упомянула Танатуса?» Сей не справился с мощью Танатуса, поэтому уничтожить его пришлось с помощью величайшей техники Валькирии – небесных тюремных врат. А она сказала, что король драконов лично победил настолько абсурдного противника. "Вот так мы обязаны победить короля драконов. Мы долго к этому готовились." "Готовились, говоришь?" Стоило мне произнести эти слова, как со стороны донеслось: "Прошу прощения!" Человек-солдат ворвался в разрушенную хижину. Задыхаясь, он с оранным голосом доложил: "Ма- магическая демоническая печать треснула!" А войны вокруг разоле взволнованно на него глянули. наконец «Наше желание исполнится! Наш Спаситель скоро возродится!» – промолчав, Розали согласно кивнула, а затем посмотрела на нас Насей. «Я благодарна вам за победу над Гидрой и его слугами-драконами. Похоже, благодаря вам процесс воскрешения наконец начался». «Начался?» – Хаос Макен радостно рассмеялась. «Мы сражаемся уже больше десяти лет, поэтому теперь нас переполняет счастье, что наш Спаситель возродится!» «Легендарный демон, чья сила превосходит могущество бывшего владыки демонов!» «Легендарный демон? Розали, почему вы пытаетесь оживить опасного демона?» «Все ради победы над королем драконов. Даже так?» От взгляда Розали, направленного на меня, повеяло холодом. «Ты понятия не имеешь, как ужасны эти драконы. Они слепо следуют учениям своего святого ангела и жестоко убивают людей». Они заживо растерзали моего отца, Волькс Розгарда. Не может быть! Вы начальник императора? Разалик коснулась повязки на глазу, чтобы успокоиться. Итак, завершается наш последний поход. Объединившись с демонами, мы сразимся с драконьим племенем. Тогда мы сыи вам поможем. Сила Драконита, короля драконов, за гранью человеческого понимания. Ни один смертный не способен ему противостоять. Твой герой – не исключение. Но Сэй способен превратиться в Берсерка. Он ведь даже победил Гитру. Достаточно. Мы боролись с ним больше десяти лет. Нам не нужна ваша помощь. Неожиданно Сэй потянул меня за плечо. Хватит, Листа. Она хочет сделать это без нас. Но! Король Дракон Драгонит был основной причиной искажения Гибранда. Разве он не являлся тем, кого мы с Сэй должны победить, чтобы вернуть мир в норму? Сэй прошептал мне на ухо. «Король драконов против альянса людей и демонов. и Если они друг друга перебьют, проблем у нас не будет». «То есть ты хочешь позволить им покипнуть «Я всегда говорю, что лучше победить без боя». «Сэя, ну ты ведь герой! Ну с твоим образом мышления! Сэй, пожалуйста, ты хоть скажи что-нибудь». «Ну, знаешь ли, он в чём-то прав». «Для нас куда лучше, если они всё веселье перетянут на себя. Так что я полностью согласен с Эй». «Вы... Вы двое!» Пока я злилась на испорченного героя и тупого бога, Розали серьёзным лицом поднесла голову к потолку. «Выживать с демонами? Прошло больше десяти лет с тех пор, как мы начали соблюдать данное обещание. Мой советник Карла, что был мне как родной дедушка, погиб». «Многие мои друзья и товарищи умерли, но эта долгая борьба наконец завершится». Розали говорила тихо, но непоколебимая решимость, которой были пропитаны её слова, заставила меня дважды сглотнуть. Её товарищи, друзья и отец, лишили жизни. Как долго она терпела, преодолевая все эти трудности? Я не могла вообразить, что она сейчас чувствует. «Я уничтожу его. Во что бы то ни стало, я его уничтожу». Жестокий и безжалостный. Величайшее бедствие людей и демонов. Наш последний заклятый враг. А затем Розали ненавистью прошептала. Король бог драконов. Мэш-драгонит. Что? Мэш?